Короткие рассказы для детей. История сороковая. Закхей же став, сказал Господу. Господи, половину моего имения я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Евангелие от Луки Девятнадцатая глава, восьмой стих. Мама обещала объяснить Гансу, что такое таможня. Раньше, почти две тысячи лет тому назад, когда Иисус был еще на земле, таможни были немного другие. И люди тогда носили другую одежду, Так вот, Закхей был инспектором таможни. Если из Сирии в Израиль завозился товар, упакованный в ящики, то проезжий должен был открыть их для проверки. И сегодня на границе таможники, как и раньше, говорят «Откройте, пожалуйста, ваш багаж» и проверяют, везет ли проезжий с собой спиртные напитки, табак, золото или другие товары». Каждому разрешено провести через границу только ограниченное количество определенного товара. Остальное облагается пошлиной. Так было и при жизни Иисуса. За определенные вещи надо было платить определенную пошлину. У инспектора был список, где было указано, какая плата должна вноситься за ту или другую вещь. И если, например, за красивый ковер из Персии надо было платить 50 рублей пошлины, то Закхей брал на 20 рублей больше. Общая сумма составляла 70 рублей. 20 рублей, взятых сверх положенного, он прятал в свой карман, а 50 отдавал римлянам. Кто так делает, тот обманывает людей. Ведь Закхей, как таможний инспектор, получал хорошую зарплату от римлян. Но он хотел быстрее разбогатеть и, может быть, построить себе дом. Но Бог говорит в Своем слове «Горе тому, кто строит дом неправдою и горницы свои беззаконием». У Закхея было очень много денег, но он хотел иметь еще больше. Он думал, что деньги сделают его счастливым. И только узнав об Иисусе, он понял, что существует большее счастье, чем деньги, а именно мир с Богом, чистая совесть и довольное сердце. Поэтому он хотел обязательно увидеть Иисуса. Нам всем также необходимо встретиться со Христом, но как это сделать? Это возможно тогда, когда мы читаем Его Слово, молимся Ему и подчиняем Ему нашу волю. А если мы сделали что-нибудь плохое, то всегда должны исправить это, как сделал Закхей. Закхей был богатым человеком. Если, например, у него было только 100 рублей, то ему пришлось бы 50 отдать бедным. Из остальных 50 рублей он должен был выплатить тем, у которых он добыл деньги нечестным образом, и вдобавок покрыть и свои собственные расходы. Давайте теперь мы будем молиться и просить Господа сохранить нас, чтобы мы не занимались такими нехорошими делами, как Закхей, чтобы мы не брали с наших друзей больше денег за какую-нибудь игрушку, чем она стоит в магазине. Попросим прощения за всякий обман – и постараемся все снова исправить, где мы были нечестными».